Глава т р а д ц От денег за такси Наташка отказалась, презрительно хмыкнув, чтобы Морозова свои учительские гроши оставила себе. Низкий гул на стоянке говорил о том, что со времён студенческой жизни ампер ни капли не изменился, и клубная жизнь в нём продолжает бить ключом. Девушки зашли в парадное и сдали верхнюю одежду в гардероб. Дарья кинула себя взглядом в большое зеркало на стене. Давно она себя такой не видела, аж смутилась. Яркое, стильное Наташкино платье прикрывало ноги только до середины бедра, а плечи так и вовсе были открыты, поддерживая л и ф лишь тонкими бретелями. Туфли на высокой шпильке Морозова надела свои, которые как раз забрала с квартиры, чтобы надеть на концерт на работе. А то, что Наташка сотворила с её непослушными волосами, было выше всяких похвал. Тёмные упругие локоны, приподнятые у корня, шикарным покрывалом рассыпались по плечам и спине. Морозова аж дыхание затаила, любуясь на свою прическу. Макияж она сделала сама, зная, что Люблянцевой только дай кисти в руки. д а р ь е й сама умела сделать крутой мейкап, просто пользовалась этим умением не так часто. Катя и ещё несколько университетских старых знакомых уже сидели за столиком на невысоком балконе, гордо именуемом вип-зоной. Только все прекрасно знали, что настоящая в и p з о н а в этом клубе выглядит немного иначе. так что эти балкончики звали между собой й с р е д н я к о м где твой стол не толкнут случайно танцующие по краям танцпола. На столе уже стояли закуски и коктейли. Морозову девушки встретили радостными криками, будто и не она тут виновница торжества. «Да, Шуля, сколько лет, сколько зим! Вау! Что за люди, ну, наконец-то!» Она обнялась с каждой, с особой нежностью прижав к себе Катерину. В своё время они с Наташкой и Катькой... Были не разлей вода, умницы в учёбе и красотки, за которыми шлейфом тянулись парни, пока один из таких не растоптал искреннее чувство Морозовой. И она сбежала сначала к родителям в родной город, а потом и в городишко возле облцентра, где на свою голову познакомилась с этим уродом Красновым. Но девочкам все эти подробности знать не обязательно. Хватит и того, что Наташка в курсе. Как-нибудь она расскажет Екатерине. Но это будет не сегодня, ведь этот вечер принадлежит Кате, которая скоро выйдет замуж за любовь всей своей жизни. Их сокурсника из группы физвоспитания. Веселье потекло бурной рекой. Много смеха, много алкоголя, много воспоминаний, приятных и не очень. «Ну, а вы с Игорьком так и не общаетесь?» Одна из девушек, Ирина, сидевшая возле Дарьи, спросила, отпив из очередного коктейля. Морозова пожала плечами, сама удивившись собственному равнодушию. «Нет, даже не видела его ни разу больше». Оно и хорошо, что не видела. Слишком много боли и слёз. Говорят, он уехал куда-то в Европу. С катертью дорога. Слишком неожиданным и слишком болезненным был их разрыв. Морозова приврала немного. Игоря она видела, но лишь однажды. Он приходил, просил прощения, пытался вернуть её. Но Дарья не смогла простить предательство. Так и разошлись. Как в море корабли. И пусть теперь этот корабль дрейфует где-то в своих Европах. «А у Морозовой?» Уже всё переболело, перегорело. Только вот уехать пришлось, чтобы душу не травить. Но всё в прошлом. Тело хотело движения, чтобы аж дыхание сбивалось до упаду, до подкашивающихся коленей. «Да, ш ж пошли на танцпол!» — крикнула Катюха. «Зажжём, как когда-то!» Потом было жарко и весело, и снова жарко. А под рукой не оказалось воды, и Морозова просто выхватила стакан из рук какого-то парня, который проходил мимо. Приятно было остудить горло ледяным коктейлем. Ну и что ч то алкогольным, одним больше, одним меньше. А парень решил и не идти дальше. Ему понравилась гибкая кокетка в открытом бордовом платье. Она так зажигательно танцевала, да и не против была утолить жажду ещё парой коктейлей. Когда сознание вынырнуло из тёмной и тягучей пучины, Дарья с трудом разлепила веки и со стоном протянула руку корущему мобильнику. Солнечный луч, что падал между неплотно задёрнутых штор, слепил глаза. Морозова сползла вместе с телефоном под одеяло и прижала аппарат к помятой щеке. «Чего?» — собственный голос показался потусторонним. Дарья прокашлялась и скривилась от того, что по сухому горлу словно ёж прокатился. «Дашка!» — Морозова услышала встревоженный Наташкин вопль. «Ты где вообще? Ты там жива? Слава богу, ответила! Я тебе уже раз пятьдесят позвонила!» От громкого Наташкиного крика голова будто раскололась надвое. И Дарья отдёрнула от уха телефон. «Не кричи, Наташ, я тебя слышу. Я дома!» Морозова с трудом перевернулась на спину, пытаясь осознать р е а л ь н о с т и вспомнить, как добралась до дома. Точнее, до своего временного обиталища. «Дома? Блин, ты нас всех напугала вчера! Могла бы и трубку взять!» «В смысле, разве не ты отправила меня на такси?» «Я? Такси?» Вопли л ю б л я н ц е в о е должно быть, были слышны и соседям по подъезду. «Да ты танцевала с тем парнем, который тебе коктейли покупал. А потом я пошла тебя искать, а он уже с другой зажигает. Я всё выпытывала, куда ты подевалась. А этот чел скривился и сказал, что какой-то недовольный верзила, сгрёб тебя в охапку и утащил. Когда я выбежала на улицу, только и успела увидеть, как здоровяк в кожаной куртке запихнул тебя в чёрную б е х у и укатил». Мы пытались выяснить, даже Ростику позвонили. «Даш!» Но дальше Морозова уже слушала, в ужасе распахнув глаза. «Здоровяк? Чёрная бэха?» «Боже!» — простонала Дарья, чувствую, как стыд заливает щёки. «Какой позор!» «Эй, Морозова, ты что там натворила с этим перцем? И кто он вообще такой?»